Глава 13. Признаться честно, мне начинают надоедать все эти пробуждения в незнакомых местах. Я по-прежнему не люблю сюрпризы, а именно таковым для меня и стало нахождение в чьей-то спальне. Почему? Ну, очевидно, потому что один негодяй, бессовестно очаровательный негодяй, но тем не менее, банально усыпил меня перед тем, как перенести, ну да, в Блэк но, возможно, оно и к лучшему. Не хотелось бы знакомиться с вероятной будущей родней в настолько неподобающем виде: растрепанной, изрядно помятый, и, ко всему прочему, одетый в ужасную больничную рубашку. В том, что быть мне их родней я почти не сомневалась. Рейнхард Блэквуд человек на редкость настойчивый, упорный, а о том, что темное зачастую однолюбы, разве что в учебниках еще не написали. Странно это, конечно, считать, что Рэй может быть в меня влюблен всего после нескольких недель знакомства. Однако сомнений у меня от чего-то не было, и это невероятно грело душу. Его взгляды, его заботы, его прикосновения и яростное желание меня защитить. Быть может, даже устроить ради меня войну, против чего, конечно же, я буду выступать настойчиво. Ни к чему нашему королевству ввязываться в новый внутренний конфликт, а еще его поцелуй. Уж в их искренности у меня сомнений нет и быть не может». Настолько страстными и нежными одновременно они были. Будто он всерьез решил, что я принадлежу ему, и это, наверное, должно пугать, но не пугает вовсе, а только вызывает некоторые опасения. «А ну, как меня и впрямь запрут в Блэк-Холле, особенно после случившегося, а я даже не смогу воспротивиться. Не потому, что я такая уж рохля и тряпка, но сумею ли я переспорить главную гадюку королевства?» «Попробую, разумеется, потому что сидеть в заперти я уж точно не намереваюсь. То удел скорее всяких светлых клуш, по которым так любит проходиться Лэндон. Хотя я, наверное, тоже та еще клуша. Разлеглась тут в чужом доме, в чужой спальне, с чужим же фамильяром в обнимку. И даже понятия не имею, где тут выход, есть ли он вообще. Я села на постели, но толком не успела оглядеться». Неугомонный Шан тут же полез с горячими меховыми объятиями, заставив меня рассмеяться. «А кто опять сбежал от хозяина?» «Какой непослушный мальчик!» — ласково пожурила я, обвив руками мощную шею пантеры. Шан довольно мурлыкая ткнулся мокрым носом мне в щеку. «Неужели так соскучился?» «Ладно, ладно, я тоже». Вдоволь обнимавшись со своим пушистым сторожем, все же осмотрела очередное свое пристанище. Просторную спальню с виду вроде бы мужскую и не слишком обжитую. В камине потрескивали поленья и было тепло, но я все равно от чего-то поежилась. А затем и вовсе вздрогнула, когда массивная дверь вдруг отворилась. О, нашла, нашла! Так и знала, что он ее тут прячет. Это было уж слишком очевидно. Дверь зловеще захлопнулась, и я же завозилась на постели, натягивая одеяло повыше уж больно неуютно сделалась под парой плотоядных взглядов, принадлежащих двум красивым женщинам. Помимо захватывающей дух красоты, в них не было ничего общего. Первая – изящная блондинка в воздушном наряде цвета пепельной розы, вторая – брюнетка в кроваво-красном платье, яркая и статная, и обе смотрят на меня, как на традиционный полный завтрак. Шиан грозно фыркнул и демонстративно растянулся во всю немалую длину поперек кровати тоже впечатляющих размеров. «Это немного взбодрило. Кажется, мной все-таки не позавтракают. А если повезет, то даже со мной позавтракают. Я бы не отказалась, все-таки со вчерашнего утра ничего не ела». «Ох, да брось, дорогая, неужто мы такие страшные?» — изумилась, по-видимому, моя тетя Лианна. И, не щадя прекрасного платья, плюхнулась в изножье кровати, потеснив заворчавшего шана. «Ну, один в один, как Лэндон. Стоит ему бесцеремонно завалиться ко мне в комнату». Он впрямь ужасно похож на свою матушку, и, судя по всему, не только внешне. «Вполне вероятно», — фыркнула леди Фиона, аккуратно присев на краешек постели с другой стороны. Она и впрямь казалась немного пугающей, эдакая вампирша из страшных сказочек, но ко мне обратилась вполне ласково. «Доброе утро, Лили. Как себя чувствуешь?» «Хорошо, спасибо», — робко ответила я, комкая в руке краешек одеяла. «Приятно знать, что эти школьные целителишки все же на что-то годятся», — проворчала Лиана. «Да не жмись ты, красотуля, у нас тут неизысканная, мать его, чаепитие. В пекло приличие, все свои». Я невольно рассмеялась и даже немного расслабилась. «Боги, да, она и впрямь Лэндон в юбке. Веселая, немного вздорная и, да, очень красивая. С виду совсем юная, гибкая и по по-девичьей стройная. Мне на зависть, да». «Лорд Блэквуд вот и впрямь решил, будто я влезу в ваше платье», — выпалило первое, что пришло в голову. «Кажется, он мне ужасно польстил». Лиана звонко рассмеялась, Фиона же выразительно завела глаза к потолку. «Да что бы он в этом понимал? Мужчины такие идиоты, и мой братец в особенности. Ну, ему-то в платьях щеголять не доводилось, даже на спор по резонно заметила моя тетя. И, явно рисуясь, щелкнула пальцами, от чего буквально из ниоткуда возник увесистый саквояж. И грохнулся на пол с жутким шумом. «Ой, не рассчитала маленько. Ну и светлая с ним. Не волнуйся, моя маменька позаботилась, чтобы тебе было что надеть. Пыталась выцарапать тебя к себе в Старфол, но змеище Рэй уперся наглухо, и она сдалась. Хотя потом еще минут десять разорялась, мол, этих мерзавцев Блэквудов хлебом не корми, а дай своровать девицу Найт «Ну так родовая память же. И вообще не своровал девицу, ни Блэквуд», — усмехнулась Фиона. «На счастье братца, леди Ленора уж очень торопилась в академию. Там Ливингстоун жив и недоеден. Пекло. Мне почти жаль старого козла. Тут я склонна согласиться. Ректор у нас тот еще фрукт. Но мне даже представить трудно, какова моя грозная бабушка в гневе. Съест и не подавится». «Возможно, мне и впрямь стоило бы отправиться в Старфол», — нерешительно начала я, как-то запоздала, осознав, сколь неприличным выглядит пребывание незамужней девушки в доме постороннего, в общем-то, мужчины. «О, удачи с этим, милая», — ехидно пропела Лиана, вновь страшно напомнив моего личного белобрысого вредину. «Но, боюсь, ты загремела в настоящее змеиное гнездо. Ну, хватит, Лиа, не запугивай бедную девочку». Велела Фиона, смерив мою тетушку поистине блэквудовским взглядом. Видит тьма, мой брат и без тебя прекрасно справился. Помрет ведь не женатым, не слух. Разве тебе не полагается быть на его стороне? Расхваливать товары и все такое? Нет, фыркнула Фиона, тряхнув роскошной копной из синя черных кудрей. Мужчины все еще идиоты, а девочки должны держаться вместе. Она заботливо улыбнулась, коснувшись моего плеча, а затем будто бы неохотно прибавила. «Рейнхард рос без матери и совершенно ничего не смыслит в женщинах. А уж после встречи с тобой вовсе поглупел на глазах. Не обижайся на него, ладно? И не молчи, если он где-то перегибает палку. При всех его недостатках мой братец умеет слушать и слышать. Здоровые и крепкие отношения строятся на доверии и открытости». «Складно чешешь, милочка», — влезла вездесущая Лианна, озорно сверкая пурпурно-синими глазищами. «Ну, если забыть, что ты вышла замуж на седьмом месяце беременности, а о своем отцовстве Сангстер узнал примерно тогда же, от твоего батюшки. Пекла, Лили, ты точно хочешь войти в эту сумасбродную семейку?» «Эй, это было давно и неправда. Лили, не слушай белобрысую интриганку. Она просто мечтает под шумок сосватать тебе своего сыночка». «Ой, и что?» Они с Лэндоном были бы прекрасной парой. «Да упаси царица от этой занозы в женихах», — пробормотала я негодующе, заставив Фиону весело расхохотаться, а Лиану удрученно покачать головой. «Твоя правда, милая. Моего сыночка сбыть с рук будет ничуть не легче, чем Рея», — ворчливо посетовала она. «Ладно, почему бы тебе не принять ванну, пока есть возможность? Я вот всегда терпеть не могла эти школьные душевые. А мы с Фионой пока подберем тебе наряд посимпатичнее». Я кивнула и послушно зашагала в указанном направлении чуть ёжись. Каменный пол под босыми ногами был ощутимо прохладным. «Надеюсь, обувь мне тоже выделят». Обе словоохотливые леди тем временем принялись потрошить саквояж. «Ой, смотри, какая прелесть!» «О да, то, что надо!» «Но тебе совсем не жаль, браться? «Не, пусть страдает». Я уже и забыла, какое это удовольствие просто неспешно принять ванну, а не торопливо полоскаться в общих душевых. А уж если ванна необъятных размеров, да полная душистой пены, в общем, вылезать, ну, очень не хотелось. Но, когда все-таки пришлось, меня поджидал сюрприз в виде пушистого полотенца, теплого халата и домашней обуви, и все моего размера. Остается лишь подивиться предусмотрительности Леноры Найт Стар. А еще заподозрить неладное. Это она позже подсуетилась или изначально вовсе не надеялась вызволить меня из змеиного гнезда к себе в Старфол. Ладно, какая в общем-то разница. Я ведь здесь. И не буду врать, что мне так уж охота оказаться где-нибудь еще. По одному незнакомому месту за раз». Когда я вернулась в спальню, ни одной из моих новых знакомых там не оказалось. Зато нашелся завтрак на небольшом столике возле камина и новое платье, аккуратно разложенное на постели. Ну да, именно в такой последовательности. Завтрак-то с десертом. Недаром же лили и еда одна из любимых тем для шуточек в нашей гостиной. Каюсь, виновна. Платье, впрочем, оказалось чудесным. Простым, но элегантным, из плотного лазурного шелка, на свету отливающего зеленью с высокой талией, вырезом в форме сердца и длинными узкими рукавами из причудливого кружева. Одевалась и обувалась я в некотором нетерпении, стремясь скорее поглядеть на себя в большом зеркале, что нашлось в углу небольшой гардеробной. Поглядела, и от смущения мигом запылали щеки. Да, вырез глубок лишь настолько, насколько допускается модой, однако глубок, я не привыкла носить подобные вещи. Незамужние светлые девушки одеваются скромнее, а это платье слишком смелое, чтобы его можно было назвать девичьим хоть с натяжкой, но... Но мне нравится то, что я вижу. Очень нравится. А мысль о том, насколько мой вид понравится лорду Рейнхарту, и вовсе взбудоражила воображение. Пекло, мне ведь и в самом деле хочется, чтобы ему понравилось. Почему бы и нет? Тихонько пробормотала я себе под нос и снова оглядела себя. На сей раз не без тщеславного удовольствия. К чему скромность, если я и впрямь выгляжу прекрасно? Пусть даже это во многом заслуга портного, который на удивление точно знал, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки моей миниатюрной фигуры. Но к такому вырезу, конечно, полагаются украшения. И они нашлись. На постели была непримеченная ранее коробочка с выбитым на крышке гербом Найтстаров, а в ней красивейший гарнитур из сумеречных алмазов и зеленых сапфиров. Я даже рот приоткрыла от восхищения. А еще несколько ужаснулась в перспективе напялить на себя целое состояние. Опять же, незамужним девушкам такое не... «А, ну да, я, похоже, почти замужняя. Даже в представлении бабушки». Изрядно раздраженная этой мыслью, я все же вернулась к зеркалу и надела сказочные украшения. Изящное колье, серьги, а еще две заколки, которые оказались очень кстати, чтобы непослушные светлые кудри не лезли в глаза. Со сложной прической я бы вряд ли справилась без посторонней помощи, да и особо не хотелось. Я порой заплетаю нехитрые косы, но обычно предпочитаю носить волосы распущенными, как и подобает незамужней девице. И вряд ли изменю этому предпочтению, даже когда выйду замуж. Если выйду замуж, — поправила сама себя из одной лишь вредности. Замуж по-прежнему не очень хочется, кто бы что ни говорил. Хотя леди Фиона и тетя Лиана вроде и не выглядят несчастными. Да что там, они сами кому угодно нанесут радость и причинят счастье. Может иметь мужа не так и ужасно, особенно если он не Роберт Лайтнинг. Ладно, Лили, хватит забивать голову всякой ерундой. «Не выдают же тебя ни за кого прямо сейчас». «Ну, по крайней мере, очень на это надеюсь». Тряхнув волосами, решительно толкнула тяжелую дубовую дверь, без всякой резьбы, не то что в Сеймур-Холле или даже в Академии. Да так и обмерла, вдруг осознав, что нахожусь я вовсе не в загородном доме, а в самой настоящей крепости, ничуть не хуже тех, о которых я читала в исторических хрониках. Вокруг нет ни изящных колонн, ни резьбы по окнам, ни гобеленов». «Царица, здесь даже нет бархатных портьер, которые бы красиво обрамляли небольшие, точно бойницы, окна. Только камень, дуб, широкий коридор, без доспехов в качестве устрашающих декораций, даже без чьих-нибудь голов, развешанных по стенам. Не дом, но неприступная крепость, на осаду которой может уйти целая вечность. Это я поняла, едва глянув в окно. Вдалеке простиралась бескрайняя чаще» а прямо внизу — сверкающая в лучах рассветного солнца гладь озера, что окружало замок, по-видимому стоящий на скалистом островке. Осадные щиты, едва заметно мерцающие в воздухе, я тоже оценила. В защиту вложена просто прорва магических сил, изрядную часть магических плетений я попросту не смогла распознать. а Отчетливый дух смерти подсказывал, лорд Блэквуд, восстанавливая защиту своего дома, не побрезговал жертвоприношениями. Воистину, гадючье гнездо, из которого случайному путнику ни за что не выбраться. Вместе с этим я осознала и то, что понятия не имею, куда идти. Искать Рэ, Фиону или Ану? Или мне просто дали время, чтобы осмотреться? Понятия не имею. Но когда еще доведется побывать в самом настоящем доме чернокнижников, слухами о которых меня пугали в детстве?» Ситуацию спас Шан. Он вдруг соткался из тени, потерся широким лбом о мое колено и кивнул головой в сторону виднеющейся в конце коридора лестницы. «Судя по всему, меня где-то ждут. Где именно, поди пойми». Я преодолела коридоры несколько лестничных пролетов, прежде чем Шан снова свернул куда-то. Эта часть замка кажется еще менее обжитой. Оно и не мудрено, если припомнить, что от всех Блэквудов остались только Рэй и его отец, а замок явно может вместить не просто большую семью, но и целую армию. Из окна, возле которого я ненадолго замерла, виднеется широкий внутренний двор, который вполне может сойти за плац, например. И нет никаких фонтанов и прочих красот. Сплошь камень, убийца всяких девичьих каблуков, да колодец посередине. Видимо, оставшийся еще с тех времен, когда люди о водопроводах и не слышали». «Суровое местечко, если честно, но от чего-то впечатляющее и явно просящее, чтобы к нему приложили женскую руку. Едва подумав об этом, я вздрогнула. Под женской рукой я имела в виду собственную, и мысль эта ни разу не напугала, не удивила. Просто пришла в голову, и осталась там, будто я для себя все уже решила и даже план обустройства составила. Ужас!» Наконец мы остановились у очередной двустворчатой двери, эдак в полтора моих роста. Шиан чуть приоткрыл лапой одну створку, но затем остановился, точно озадачившись. И потешно склонил голову на бок, как если бы не знал, стоит ли вообще идти дальше. Я, само собой, тоже засомневалась. Чего мне в комнате не сиделось-то? И видят боги, Блэквуд, вот мы с тобой мало пороли его в детстве. Я сразу узнала леди Ленору. И заходить в неведомую комнату вовсе расхотелось. Уж очень гневно прозвучал этот возглас. Уволок мою внучку в эту вашу сырую дырищу, как будто так и надо. Сорок лет, о мозгов не на грош. Решил ославить девчонку шлюхой? Сам-то думаешь, что люди скажут? Мы его вообще не пароли, ответил ей мужчина, чей голос, низкий, насмешливый, чуть хриплый, казался незнакомым и знакомым одновременно. — Зря, конечно, но с каких это пор тебя волнуют куларные сплетни? Небось, сцену набиваешь, а, старая ведьма? На кой оно мне? Ты, пень трухлявый, без того по миру пойдешь. Разорю вас, гадючие семя, — видит царица. Мужчина чуть издевательски рассмеялся, живо напомнив мне Рейнхарта. «Пусть у моего сыночка за убытки голова болит. Он у нас теперь лорд Блэквуд. И не неси чушь, Ленора, я тебя умоляю. Все все правильно поняли и сплетничают сугубо о предстоящей свадьбе. Мой сын, может, иногда ведет себя как болван, но воровать невесту откуда придется — наша славная семейная традиция». «Лили не его невеста», — желчно заметила Ленора. И не стало бы ею, если бы только это зависело от меня. Ее место в Старфоле. Полагаю, у моего сына иное мнение на этот счет. Сына? Ну, конечно. Могла бы и раньше догадаться. Подлый котик привел меня на съедение к самой большой и страшной гадюке Блэкхолла. холла «А давай ты меня не видел?» — прошептала я, заискивающе глянув на Шана. Увы, тот лишь насмешливо фыркнул и, отвернувшись, просунул морду между створками двери. Предатель. Ну что же, пришлось идти следом. И первым делом взгляд мой уперся вовсе не в бабушку или лорда гадюку старшего, а в книги. Огромное множество книг, стоящих на полках, что уходят под самый потолок, лежащих стопками прямо на полу, на столе, креслах и даже на небольшом диванчике в углу. «Я остаюсь здесь жить», — Ошалело, пробормотала я. «О, да, без проблем, милая», — тут же донесся до меня насмешливый голосок бабушки. «Тебя стараниями некоторых идиотов», — она ткнула пальцем в стоящего рядом с ней мужчину, — «уже вовсю считают леди Блэквуд». «Я-то здесь при чем?» — ухмыльнулся отец Рэя и развел руками. «Видит царица, зная характер своего оболтуса, я ждал в качестве невестки какую-нибудь ламию». В меня стрельнули веселым взглядом. «А тут такая красавица! Вот можешь и ты, Ленора, делать что-нибудь полезное!» Я про красоту, что появилась в этом мире благодаря тебе. Не подмазывайся, Фредерик, — надернула его Ленора. Эту красоту ваша гадючая кровь быстро разбавит. Чернявые старый. где это видано вообще? А, то есть тебя только масть беспокоит, — лукаво ухмыльнулся лорд Фредерик. В пару длинных шагов он пересек разделяющее нас расстояние и коснулся моей руки в приветственном поцелуе. Прошу прощения, дорогая, за эту безобразную сцену ваша бабушка прелестная женщина, однако же ее характеру любая тварь из чаще позавидует, а у жадности таки тем паче. Хам, грубиян и абсолютно бессовестный тип, не осталось в долгу Ленора. Одним словом, Блэквуд. Трижды подумай, за кого выходишь замуж, моя дорогая. Хам не хам, а красавец редкостный, даже несмотря на возраст. Я засмотрелась примерно так же, как на бабушку, когда впервые ее увидела». Воистину, Рей – самый настоящий сын своего отца. Те же угольно-черные волосы, в которых, казалось, даже солнечный свет способен потеряться. И те же черные глаза, внимательные, насмешливые, колкие. Вроде бы и смотрят на тебя с этой ласковой укоризной, как и подобает взрослому мужчине смотреть на юную девчонку, внезапно оказавшуюся в его доме, но вместе с тем изучающе, даже выжидающе. Правда, Рей не носит бороды и не пользуется тростью, в отличие от лорда Фредерика. Да и черты его лица несколько изящнее. Октавия как-то говорила, что леди Блэквуд была женщиной редкой красоты. И аура у Рея, пожалуй, помощнее. Но в том, думаю, заслуга еще и его характера. Лорд Фредерик пока кажется человеком более мягким, чем его наследник. Что ж, надо признать, нашим с Реем детям с внешностью точно повезет. Как и с магией. По крайней мере, это стоит уяснить и запомнить, невзирая на то, что замуж мне все еще не хочется. «Да ни за кого я не выхожу!» — возмутилась я, не выдержав. Уж больно надоело чувствовать себя игрушкой, которую никак не могут поделить два вредных карапуза. «Хотя тут и впрямь бы жить осталось!» «Ох, простите!» — спохватилась я, покраснев от смущения, и сделала приличествующий случай к Никсам. «Рада, наконец, встретиться с вами, лорд Блэквуд!» «Еще не хватало!» — возмутился лорд Фредерик невесь чему. «Лорд Блэквуд — это мой беспутный сынок. Просто Фредерик, дорогая!» «Если вы, конечно, не хотите звать меня папой». «Не хочет», — желчно заверила Ленора. «И замуж за твоего Ахламона тоже не рвется, если ты не заметил. Хотя с библиотекой хорошая была попытка, отдаю должное. Вот ведь и еще горе на мою голову, вся в своего отца, мир его праху, яблоко от яблоньки». Ленора вмиг очутилась рядом, решительно притянула меня к себе, и на пару мгновений я расслабилась, ощутив уже почти забытое тепло родственных объятий материнской заботы. «Все хорошо, моя девочка», — я отстранилась и кивнула чуть поспешно. «Вот и славно. Прости, что вчера не была рядом. Один ползучий гад, что имеет наглость претендовать на твою руку, сообщил мне о случившемся только сегодня утром. Прокляла бы паршивца, да все равно ж бестолку». Из-под маски заботливой бабули тут же проглянула злая черная ведьма, и я невольно поежилась. А мерзкий старый интриган Ливингстоун вовсе не подумал со мной связаться, но, уверяю тебя, он очень сильно об этом пожалел. «Охотно верю», — пробормотала я чуть заторможена. Мой алчный взгляд так и норовил сползти с грозной леди на очередную стопку книг, даже с виду жутко интересных. «Он хотя бы еще жив? Пока что». Недобро усмехнулась Ленора, но затем, точно опомнившись, вернула лицу благостное выражение. «Ох, моя дорогая девочка, твой отец, увлекшись очередной книгой, напрочь забывал про еду и сон. Сдается мне, ты немногим лучше». Она вздохнула чуть укоризненно, устроив руки на моих плечах. «Уверяю тебя, от библиотеки Старфола ты будешь просто без ума. Куда уж там всяким гадюшником. Кстати говоря, почему бы нам не...» «Потому бы...» Отрубил лорд Фредерик, смерив предприимчивую леди ядовитым гадючим взором. «Серьезно, Ленора, это Блэквуды невест воруют, а на наше добро покушаться нечего». «Ваше добро пока еще принадлежит дому Найт Стар», — Ленора сурово поджала губы и скрестила руки на груди. «Так что прекращай очаровывать мою внучку. Все знают, что Блэквуды есть гадюки из гадюк. Я забираю Лиссандру в Старфол. «Никто никого никуда не забирает, леди Ленора», — услышала я знакомый вкратчивый голос. Уже даже не вздрогнула. Приметила краем глаза след чужой телепортации. Но обернулась, пожалуй, чересчур резко. И тут же столкнулась со взглядом таких знакомых темных глаз. Лилия остается здесь. Разумеется, если вы не собираетесь брать Блэкхолл штурмом. Кстати, не советую. Эти стены выдержали не одну осаду. Наглый мальчишка. И горжусь этим». Оскалился Рей в той самой своей улыбке, от которой приходят в ужас все знакомые мне студенты академии. Оскал кобры не иначе. Впрочем, это выражение с его лица тут же слетело, стоило ему перевести взгляд на меня. «Лили, как себя чувствуешь?» «Спасибо, Ло», — попыталась я обратиться к нему так, как подобает, но вдруг осеклась. «Рэй, со мной все хорошо, и у тебя чудесный дом». «Дыра, дырой», — отмахнулся Рэй небрежно. Однако улыбнулся тепло, будто его порадовала моя похвала. Но я работаю над этим. Вижу, ты уже познакомилась с моим отцом. Сочувствую. Лорд Фредерик был весьма учтив. Не верь ему. По сравнению с дрожайшим батюшкой я подарок царицы. Да уж, подарочек, хмыкнул Лорд Фредерик. Вот я как раз об этом, красноречиво закатил глаза Рэй. Предлагаю перенести торжественные семейные посиделки на вечер. Леди Ленора, вы присоединитесь. Как только доем Левингстоуна обязательно. «Оставьте мне печень, ну или легкие, на ваш выбор, а то мой ужин господином ректором был несколько скудноват». «Лили?» Он вновь повернулся ко мне, на плечо легла рука, вроде бы едва касаясь, но ее тепло я почувствовала даже сквозь ткань платья. «Прогуляемся?» «Конечно».